Только поэтому я ответил на сей вопиющий, нескромный вопрос. Мне не безразлична судьба мадемуазель де Клик. — так на карту поставлена жизнь до твоих людей. Людей, которых вы, ну, скажем, судьба которых вам не безразлична. И вы готовы пожертвовать этими людьми ради куска шлифованного углерода? — Есть вещи, которые значат больше, чем любовь, — тихо сказал я и вдруг вспомнил, что то же самое Фондорин не столь давно говорил Ксении Георгиевне. Это воспоминание было мне неприятно, и я счел нужным уточнить. К примеру, честь, верность, престиж монархии, национальные святыни. Объясняя такие очевидные вещи, я чувствовал себя довольно глупо. Но что еще мне оставалось делать? Помолчав, Фондорин объявил. — У вас, зёкин есть выбор. «Видите, у часовни полицейское оцепление. Или вы отправляетесь туда и говорите, что Фондорин скрылся, прихватив с собой Орлова. Или мы вместе пробуем спасти Эмилию и ребенка. Решайте». С этими словами он вынул из кармана черную бороду, и косматый парик, оказывается, все-таки приберег. И приладил эту буйную растительность, превратившись в простецкого и диковатого мужика из тех, что съезжаются в большие города на заработки». Не знаю, почему я с ним остался. Честное слово, не знаю. Я не произнес ни слова, но и с места не тронулся. — Что, пойдем на каторгу в одной сцепке? — с неуместной веселостью спросил Фондорин и протянул мне руку. Его пожатие было крепким, мое вялым. Он зашагал в сторону монастыря, а я опустился на колени у воды. Она была чистая, прозрачная, и я сначала напился а потом, когда рябь успокоилась, рассмотрел отражение своего лица. Вроде бы, ничто в нем не изменилось. Усы, бакенбарды, выпуклый лоб с залысиной. И все же это было лицо не гофф-фурьера Зюкина, дворецкого зеленого дома и верного слуги престола, а государственного преступника. Возвращение Раста Петровича вывело меня из тоскливого оцепенения, но настроение никак не улучшило. Оказывается, полицейские и солдаты оцепили не только часовню, но и весь монастырь. Под землей в лабиринте уже много часов ведутся поиски. Городовой, с которым поговорил Фондорин, сообщил, что по всем полицейским частям разослан словесный портрет двух опаснейших преступников, совершивших неизвестно какое, но по всей видимости, чрезвычайное тяжкое преступление. Выезды из Москвы наглухо перекрыты, и поимка злодеев — вопрос времени. Один из них худощавый и моложавый брюнет с тонкими усиками. Особые приметы — седина на висках и характерное заикание. Другой, и тут Фондорин написал мою скромную персону, причем куда более подробно. «Так я узнал, что у меня нос хрящевато-раздвоенного типа — Бородавка не просто на щеке, а в третьей левой доле. И глаза болотно-желтого оттенка с менделевидным разрезом. Как вам удалось разговорить полицейского, поразился я. И потом, неужто ему не показалось подозрительным ваше заикание? Для того, чтобы разговорить незнакомого человека, потребно знание по психологии и физиогномистики С важным видом, пояснил Ираст Петрович. И добавил. Что же до заикания, то, как я мог заметить, перевоплощаясь в иную персоналию, он меняет и голос, и манеру разговора, и все прочие речевые особенности. Это уже совсем не он, или, во всяком случае, не совсем он. Заикание — следствие давней контузии, полученной фандориным, а отнюдь нестепенным мужичком, который так уважительно беседовал с господином Гордовым. Я только махнул рукой. «Всей вашей психологии в нынешних обстоятельствах грош цена. Никого мы спасти не сможем. Нас бы самих кто спас. Приметы нашей полиции известны. Лучше уж пойти и сдаться. объясним как и что. Простят». Фандорин с возмутительным легкомыслием пожал плечами. дались вам эти приметы. Приметы мы поменяем. Покрасим вас в оденем чиновникам, усы с багенбардами сбреем». «Ни за что на свете!» — вскричал я. «Я ношу их больше 20 лет». «Как угодно, но с вашим, как выражается линд, фавуа дешен, вас и в самом деле легко опознать. Вы обрекаете себя на сиденье в четырех стенах, а я буду перемещаться по городу совершенно свободно». Эта угроза меня ничуть не испугала, да и думал я уже о другом. «Представляю, как недоумевают их высочества по поводу моего непонятного исчезновения», — уныло пробормотал я. «Скорее не гадует поправил меня Фондорин. Со стороны ситуация выглядит довольно недвусмысленно. Разумеется, все решили, что мы с вами сговорились с Линдом, а то и с самого начала действовали с ним заодно. Или же, что мы решили в воспользоваться случаем, чтобы похитить Орлова. Именно поэтому полиция нами так и интересуется. Я застонал. — Ну, конечно, именно так наше поведение и выглядит, — понурился и Ифандорин. Видно, и до него, наконец, дошло, в каком положении. Мы очутились из-за его склонности к авантюрам. Но нет, его, оказывается, печалило совсем другое. Ах, зёкин какая операция провалилась. обмена кучера, это было так просто и почти гениально. Рассказу Мэмилия, я догадался, что возница глухонемой. это да еще опущенная на глаза шляпа и густая черная борода облегчили задачу. Кучер теперь в полиции, но да только проку от него не будет. Не только безгласен, но и зверообразен. Потому-то Линд и не побоялся его по подставить. Все должно было пройти как по нотам. И мальчика бы спасли, и Линда бы взяли. Он досадливо махнул рукой. Но не взяли бы живьем, так и на месте бы положили. Потеря для человечества небольшая. Мне нужно было только спуститься вниз. чтобы мог подумать, что ювелир не испугается кинжала Из-за этого все и сорвалось. Как служит этому Линду и чем он их только берет? Нет, это просто невероятно. Распетрович взволнованно вскочил на ноги. Чертов бельгийц думал не о себе, а о Линде. Это уж не просто бандитская честь, это самая настоящая беззаветная любовь. Откуда вы знаете, что ювелир был бельгиец? Что? Рассеянно переспросил он. По выговору. Бельгиец из Антверпена, вне всяких сомнений. Это не важно, важно другое. Как вы толкуете слова Эмилии? Помните, она крикнула «Здесь линт — это что это?» Такое ощущение, будто она хотела назвать какое-то известное нам имя или, может, некую очень характерную или неожиданную особенность. Если имя-то чье? Если примету, то какую Это Гагарбун? Это китаец? Это, может быть, женщина? Фондорин прищурился Насчет китайцы или женщины не знаю, все может быть, но то, что не Горбун, неизвестно доподлинно, я бы заметил. Ничего, скоро мы все узнаем. Эти последние слова были произнесены с такой спокойной уверенностью, что во мне шевельнулась надежда. Итак, Зюкин, да давайте рассуждать. Взвесим плюсы и минусы нашего положения. И раз Петрович сел рядом со мной на песок, Взял в ладонь несколько камешков и провел по песку черту. «Мальчик, по-прежнему в руках Линда. Это плохо». Один камешек черный лег слева от черты. «Эмиля тоже стала заложницей. Это опять плохо». К первому черному камешку присоединился второй. «А что хорошо-то не выдержал я. Добавьте к этому, что вся полиция империи, как обычная, так и тайная, охотится не на доктора Линда, а на нас с вами».